К моему приезду был заготовлен специальный выпуск журнала под шапкой Игорь велосипедистов снова с нами. Был помещён мой снимок времён увлечения джазовой скрипкой. Довольно приятный был молодой человек. Здесь же с удивлением обнаруживаю интервью с моей собственной персоной, взятое корреспонденткой ВПС Шейлой фон Комаров. Судя по тексту, великолепной дамой. Там я делюсь также опытом борьбы за Human Rights, а также творческими планами. Оказывается, собираюсь продолжить работу над капитально историко-философским трудом, перечитывая Пельше. В общем, Ванюша предложил мне пост заместителя главного редактора своего журнала, и это предложение было, конечно, мной с благодарностью принято. Тем временем Валюша предложил мне стать их личным шофёром. Я, правда, на автоматиках ездить ещё не умел, но он сказал: "Ничего, научим". Мисс Тьорт не возражала, а напротив, заметила, что мне, вероятно, будут к лецу штаны с лампасами, хотя она настаивает, чтобы один лампас был жёлтым, а другой зелёным. Это предложение было, конечно, мной с благодарностью принято. Однажды открываю другое издание, ежедневную нью-йоркскую газету, прежние русские идеи и вижу на первой странице объявления ультрасовременные бодишап принимаются в кары всехмейкингов если ты экономизируешь не надо компромиссовать все кредитные карты почитаются говорим по-русски телефон такой-то спросить спаточка вот так встреча Передо мной расстилалась большая русская земля Брайтон-Бич имени города-героя Одессы. Передо мной стоял старый друг, спартачок Гизатулин, первым преподавший мне урок гражданской чистоплотности. Мы были в разных лагерях, и я не знал его судьбы. Оказалось, что он просидел всего 4 года, а потом убежал из конслагера в Мордовии. Это было весною, зеленеющим маем, как в песне поётся. И под видом немого татарина пересёк европейскую часть России в северо-западном направлении. Перейти советскую границу не трудно, рассказывает он. Организация во всём халтурит. Главное надо запастись станеолевой бумагой. Ну, такой, в какую добрежнева шоколад заворачивали. Идёшь через границу, Отреваешь полоски этой бумаги и бросаешь вокруг себя. Локаторы в радиусе 10 км начисто вырубаются. Пока они их чинят, ты уже там. А вот в Финляндии, ребята, исключительно опасно. У финнов с советчиками договор о выдаче беглецов, и они его старательно выполняют, постоянно боясь оккупации. Всё-таки хитрому татарину, так Спартак сам себе иногда называет Удалось пересечь и Финляндию, на этот раз под видом глухонемого шведа. Уже в Швеции, отдыхая на прибрежной скале, Спартак заметил в воде какую-то тень и позвал людей. Оказалась советская подводная лодка класса «Коньяк». Произошел, конечно, большой конфуз для движения сторонников мира. А наш татарин получил премию реакционного шведского общества «Связь» осуждение подводной активности в чужих территориальных водах. Премия была небольшая, в том смысле, что могла бы быть и больше, но на билет до Нью-Йорка хватило. И вот теперь мистер Езатулин проживает на Брайтон-Бич, производя рихтовочные работы с тем же успехом, что и в Москве, с той только разницей, что ни от кого не прячется. «Я был уверен, что мы с тобой еще встретимся, Гоша!» Проникновенно сказал Спардачок, вынимая из холодильника бутылку столичной, пару бутылок боржоми, кабачковую икру и охотничьи сосиски. «Ты не женился еще?» «А вот я в этом деле преуспел». Оказалось, имеет место весьма интересное пересечение судеб. Не на ком иной женился Спардачок, как на дочери нашего бывшего клиента, ракетчика Шифтушенко. Женился он, конечно, утром, уже вне пределов лагеря мира и социализма, то есть после побега. Ксюша-то, урожденная Шифтушенко, была предварительно женой другого нашего знакомого, то есть Бориса Морозка, с которым и эмигрировала из ЛМС в конце 1976 года. Увы, человеческая природа с ее недоразумениями продолжается везде, и Ксюша с Борей вскоре сепарейтед, А тут как раз на горизонте и появился наш хитрый татарин. Итак, живут вместе уже 6 лет и родили двух американчиков. Браво, товарищи. Хочу ещё заметить для полного уже восторга, что старый Шифтушенко, выйдя в отставку ещё 10 лет назад после неудачной попытки моей реабилитации или сактирования по туберкулёзу, тоже в конечном счёте эмигрировал к внучатам хотя ему понадобилось для этого забыть все новейшие военные секреты, что, впрочем, было не трудно, ибо в целях укрепления международной безопасности советское правительство уже дважды обновило арсенал ракет земля-земля. А старое шефтушенковское поколение мечты мечтателя Цолковского ржавеет никому не нужное на африканском роге Сомали, который Ое Ая и сам От ПАЛ, О, А. Конечно, временно, от прогрессивного человечества. Вот какое место имело весьма интересное пересечение судеб. Отставника Шевтушенко вы можете видеть теперь каждое утро на променаде Брайтон-Бич возле гастронома Москва. Получая вэлфер от штата Нью-Йорк и пенсию от ФРГ, как лицо пострадавшей от нацизма, он сидит в слингче, попивает пиво, читает газеты Честное слово, Комсомольская честное слово, Прежние русские идеи, журнал Часовой, делает в этих органах пометки красным карандашом и окидывает Морской горизонт профессиональным взглядом. В свои 55 он, конечно, не чувствует себя стариком и подумывает о том, не записаться ли добровольцем в американскую армию. Полное отсутствие внимания со стороны Пентагона его несколько обескураживает. Неужели мой опыт никому не нужен, задаёт он вопрос окружающим его евреям. Те пожимают плечами. Поезжайте в Израиль. У многих такие же проблемы. Совершенно никому, например, в Америке не нужны лекторы Всесоюзного общества знания, а ведь эрудированный народ. А что вы думаете? говорит Шефтушенко. Вот и уеду куда-нибудь в Израиль или ЮАР, буду наёмником высоко оплачиваем экспертом. Но никуда, конечно, не уезжает. Ну, а с нашей-то профессией здесь пропасть, в общем-то, трудно, говорит спартачок. Вначале я, конечно, имел чувство, что вряд ли сделаю концы с встречающимися, но потом быстро обнаружил, что могу заработать себе отличный ливинг. Если не возражаешь, друг, давай вместе доллары делать. Теперь идея, друг, Давай купим в складчину джанк-ярд. Годится? Мы с нашим советским опытом из отбросов таких наделаем фэнси-каров туго. Однако сначала, поучает далее меня Спартак, нужно тебе выправить вэлфэр, пособие, как моему тестю, не пропадать же деньгам. Я тебе буду платить кашей, то есть наличными, и от государства будешь каждый месяц иметь чек. Неплохо. Позволь, Спартачок, возражаю я. Ведь вэлфер, кажется, те получают, которые уже совсем того ничего. А кто узнает? возражает Спартак. Кто и как узнает, Гоша, друг? Да ведь это же вроде как об грёбка получается, удивляюсь я. Спартак вскипел. Когда тебя в лагерь запихали ни за что, отняли лучшие 10 лет жизни. Это не была обгрёбка. А когда несчастные 200 баксов ты с них берёшь, это значит обгрёбка. Спартак, душа моя, вскричал я в крайнем изумлении. Да ведь государства-то разные. Спартак как-то осёкся, будто и в самом деле первый раз до него дошло, что государства-то разные. Потом внимательно на меня посмотрел, помрачнел. Поскучнел как-то и буркнул что-то вроде: "Хозяин барин". Ну, конечно, велфера я не взял, а напротив, работая от джобсами в трёх разных местах, так показал в банке свой инком, что выписал себе кредитную карточку Visa. Вот он символ доверия. Пластиковая пластиночка в плоскости своей не шире спичечного коробка. А в толщине своей не толще и пол спички, я в восторге. Как будто сбылись мои молодые бредни о мире, в котором отомрёт бумага. Увы, мой босс Тёрд вскоре меня просветил. После каждого употребления визы забирай одну из трёх бумажек с её отпечатком. Ты велосипедов в американском мире ещё салага и не знаешь, что у тебя будет tax deductible и что такс не дедактибл. Собирай все бумажки, бля буду, и складывай все в отдельный бокс, потом разберешься. Я снял себе квартиру поближе к русским местам в Куинсе. Квартира однобедренная, что на наш масштаб вроде как двухкомнатная. Она пожирает половину моего дохода, но на вторую половину можно жить, нередко посиживая на своем порче с пивком и хорошей сигарой позволяю себе такие слабости Однажды появляются Привет, товарищи, давно не виделись. Двое аккуратных, ну, явно из органов или из наших, или из местных. Гасточки от ташкейсы, проборчики через голову два таких женьких, жадских. Обращаются ко мне. Brother, are you aware that the ship is sinking? Тебе известно, брат, что корабль идёт ко дну. Оказалось, что это свидетели Иеговы Марк и Франк. Я их пригласил в дом, выставил ботл перцовый, закуску, просидели допоздна, философствуя об откровениях Иеговы и нашем увы и вправду тонущем корабле. Thank you very much Igor for the vodka, beer, bread, sausage, cheese and cucumbers. Сказали они на прощание. Это, между прочим, у многих американцев такая манера перечисляют на прощание всё, чем их угощали. You are an interesting man. People used to know nothing about sinking ships and kicked us out right away. Большущее спасибо, Игорь, за водку, пиво, хлеб, колбасу, сыр и огурцы. Интересный ты человек. Обычно людям ничего не известно о тонущих кораблях, и они нас сразу под зад коленным В другой раз пришёл юнец в широкополуй шляпе с шарфом через плечо, не дать не взять свободный художник, а как раз и оказался агентом ФБИ. Would you mind, Mr. Wellesley, signing a particular paper confirming the absence of any connection with the Soviet intelligence service or education you connection. Он извлёк из запасухи длиннейшую бумагу с мелким шрифтом, Вздохнул по поводу засилья бюрократии, отыскал в этой бумаге укромное местечко и показал: Right here cross yes or no and sign here. Thank you so much, Mr. Velasi. I really appreciate your cooperation very much. You are welcome in America. Если не возражаете, господин Веласи, подпишите, пожалуйста, бумагу об отсутствии связей с советской разведкой или о присутствии таковых. Вот здесь, пожалуйста, галочку: да или нет. Благодарю вас, господин Велоси. Высоко ценю ваше сотрудничество. Добро пожаловать в Америку. Затем он уехал на чём приехал, то есть, как ни странно, на велосипеде. И вот с каждым днём я становлюсь всё американнеестей. Уже имеется у меня Social Security Number. Прошу не волноваться, никакого отношения к госбезопасности. Уже я член клуба AAA, уже застраховался по групповому плану в Blue Cross and Blue Shields, книжки получаю из Book of Siemens, счёт открыл в Chemical Bank. Там же и individual retirement account, надо думать о старости. И всё это хозяйство американской жизни обрушивает на меня каждую неделю столько бумаги. Сколько в Советском Союзе и за месяц не наберётся. Философ-социолог Яше Протубиранс объясняет мне всё это дело, пока мы с ним отдыхаем в итальянском баре на 34-й улице. Русская бюрократия, мой дорогой велосипедов, стара, тяжела, мучима скрытым комплексом вины. В своём советском качестве она дошла уже почти до полного издыхания.